«Не скажу тебе, Миша, сам посмотри попристальнее, да подумай, авось либо отгадаешь. Только вот этой пружинки не трогай, а иначе всё изломается». Папенька вышел, а Миша остался над табакеркой. Вот он сидел, сидел над нею, смотрел, смотрел, думал, думал, от чего звенят колокольчики. Между тем музыка играет да играет. Вот всё тише и тише, как будто что-то цепляется за каждую нотку —